Глава 19. «Хейтеры — это полдела. С ними как раз всё просто. Они априори не воспринимают твоё творчество и всеми правдами, а чаще даже неправдами, стараются донести своё негативное мнение твоим же читателям. В какой-то момент ты перестаёшь обращать на них внимание. Они становятся понятны, предсказуемы и однообразны. Хуже бывшие поклонники твоего творчества. Человек читал тебя, был активным, писал положительные отзывы на книги общался с тобой в сети и вот в один миг на трид или двадцатой книге он пишет негатив вот тут два правила которые я вынесла на собственном опыте первое он имеет на это право второе и главное ты не должен оправдывать ничьих ожиданий не сбивайся пиши так как считаешь нужным стараться заигрывать с читателем первый шаг к провалу о писательстве Эрик поговорил с полковником по телефону, но ничего принципиально нового тот ему не открыл, а просто подтвердил его догадки. «Ну вот и все», — сказал он ничего не понимающему Юлию. «Пора изобличать преступника и расшифровывать послание Кандинского». «Вот за это я тебя терпеть не могу», — скривился он. «Что-то сам там у себя в голове решил, какие-то выводы сделал, и вуаля. На тебе, амэта, убийца. Если бы ты был писателем детективов, тебя бы читатели забросали гнилыми помидорами. «Где следствие? Где подозрение? Где развязка? Никакого тебе уважения к коллегам, никакого куража!» «Даяна пришла в себя», — сказала Алька, заглянув в лабораторию. «Ну, давай сделаем разоблачение с куражом», — улыбнулся Эрик. «Зови сюда всех. Попробую провести вас по пути моего мыслительного процесса». «А если они не захотят по нему идти?» — уточнила Алька. «А ты им не говори, пусть будет сюрприз», — предложил Юлий. «Там это...» сказала Зоя Савишна, появившись первой. «Дверь ломают. По моим подсчётам, у нас час. Хорошая дверь, надёжная». Когда все подтянулись, Эрик почувствовал прилив счастья. Ему трудно было удержаться от улыбки. Точно так же было и в городе зима, когда он обозначил преступника. «Я создан быть лучшим сыщиком современности», подумал он про себя, хотя очень хотелось сказать это вслух. Даяна вроде и пришла в сознание, но чувствовала себя плохо, что без сомнения читалось по её внешности. Женщину колотило, как в сильном ознобе, а лицо китайской принцессы и вовсе посерело. «Давайте начнём не с убийцы», — сказал Эрик, пожалев девушку, «а начнём с вас, Даяна. Ваш муж не был, что называется, хорошим человеком. Ренат Валерьевич к людям относился очень потребительски, просто пользуясь ими. Но вот вас он всё же когда-то влюбился». Да притом по-настоящему. Но все проходит в этом мире. Прошла и любовь господина Островского. К тому же, он узнал о вашем бесплодии, что только добавила дров в костер отторжения между супругами. «Метафоры, конечно, у тебя, Эрик, отвратные», — возмутилась Зоя Савишна. «Костер может быть страсти, а отторжение ассоциируются у нормальных людей со льдом». «Помнится, вы нам сказали, что ездили в Тибет со своим гуру?» — спросила Эрик Даяну сдела фит что не услышал уколов Зои Савишны. «Это-то тут при чем? подняла брови она. «Мне плохо, вы расшифровали картину». «Расшифровал», — успокоил её Эрик. «Но ваш гуру всё-таки нам важен. Так кто это?» «Это Галилей», — ответила Даяна буднично. И посмотрела в сторону повара. Тот удивлённо оглянулся, не ожидав, видимо, что подруга так быстро его сдаст. «Он здесь точно ни при чём», — повторила Даяна. «Мы познакомились в доме йоги». «Да чтоб вы знали, Галилей со мной возился постоянно как с маленькой. Доставал дорогостоящие лекарства, по врачам водил. В Тибет вот повез в надежде вылечить. Так что не скидывайте все в одну кучу». «Не буду», — легко согласился Эрик. «А вы не знали, что делал ваш Галилей в Аргентине 15 лет? И как его звали раньше? Нет? Так я вам скажу. Ваш муж и Серега Петров барыжили самопальными таблетками, которые вводили людей в кайф и попутно убивали все их внутренности. Так случилось, что на Серегу вышли правоохранительные органы, и он сбежал в Аргентину. Как? Не знаю. Тут надо у него спрашивать. Там он женился несколько раз, поменял не только фамилию, но и имя, и гражданство. Насколько нам удалось выяснить, тихо жить Серегу, он же Галилей, не умел. И потому, накосячив в Аргентине, он вернулся в Россию и, разыскав своего бывшего подельника, обнаружил его крутым бизнесменом. «Вы что несете?» — всплеснул руками Галилей, пытаясь вскочить — Но предусмотрительно стоящий сзади Юлии осадил его. «Вы дослушайте», — сказал обиженный Эрик. «Возмущаться и изображать невинность будете на суде и следствии. Здесь не надо, нам это безразлично». «Ну так вот, я не могу точно знать, шантажировал Серега Рената или они встретились по-братски, но тот купил ему дом-йоги. Да-да, тот самый, в котором вы и познакомились. В общем, стали они жить рядом и помогать друг другу прямо как в сказке». Когда вы отказались разводиться и потребовали делёжки всего имущества, ваш муж и вспомнил про Галилея. Уверен, события развивались так. Сначала вы пошли на йогу, потом диагноз, потом Тибет. Насколько это возможно в данных условиях, Агнеса Константиновна провела исследование вашей крови и натуральных таблеток, которые так бережно выдавал вам Галилей, и пришла к неутешительным выводам. «Вас травили, милочка», — сказала Агнеса сочувствием. «Почему выдавал?» Да потому что, как любой сильнодействующий психотропный препарат, он вызывает зависимость. И у вас мог случиться передоз. А Ренату нужна была либо естественная смерть, либо ваше сумасшествие. Второе, я думаю, было всё же в приоритете. Именно поэтому они и тянули время. Для этого и возник в вашей жизни тибет. чтобы вы случайно не пошли в другую, нормальную клинику для подтверждения диагноза. Ведь вам его ставили в частный, которая находится при заводе, так? да я намолчала Было видно, что она еще не осознает всего того, что говорил Эрик. Но в Тибете подкупленный монах, я думаю, его все даже никакой не монах, а может и того проще его переводчик, должен был вам сказать, что в вашей жизни пошел обратный отчет. Это все было сделано, чтобы накрутить вас как можно сильнее. Да и потом, если пришлось бы проводить вам психологическую экспертизу, то этот навязанный обратный отчет очень бы помог для подтверждения нужного вашему мужу диагноза, Только вот монах, видимо, попался всё же с совестью. Он пожалел вас и сказал, что чудо возможно, и оно в ваших руках. Слова эти были сказаны, скорее всего, о каком-то божеском чуде. Вы же спроецировали это на себя и вспомнили рассказ своей бабушки про картину и формулу вечной жизни. Вы решаете не говорить о картине и формуле Эйнштейна мужу, просто просите его отреставрировать храм. Видя, что от таблеток, которыми вас кормит Галилей, вам становится хуже, что уменьшающееся числа сводят вас с ума, он соглашается. Чтоб после сказать «я во всём ей потакал, жалел её». Да и мне кажется, насколько я понял натуру Рената Валерьевича, сама мысль стать меценатом, реставрировать церковь ему действительно понравилось Так появилась картина. Галилей по настоянию Рената напрашивается сюда поваром и одновременно делается потайная комната для наблюдений. Вход туда есть напрямую с завода. В советское время он был построен одним из директоров, который умудрялся так воровать, вывозя товары на склад и со склада, в зависимости, как было нужно в тот или иной момент. Так вот, Ренат Валерьевич или Галилей, не знаю, кто из них был мозгом данной операции, решают, что именно здесь, на глазах у стольких людей, вы должны окончательно сойти с ума и увеличивают вам дозу психотропных веществ. На самом деле вы были полностью здоровы. «Нашему человеку, прибывшему час назад в клинику, которую вы посещали. Об этом на допросе сказал главврач. Ну, по крайней мере, были таковой до приёма той травы которую вас пичкали. По задумке ваших мучителей из этого дома картины, вы должны были отправиться напрямую в психушку. Кстати, я думаю, именно из-за этого здесь внутри не стоят камеры». «Не может быть», — произнесла Даяна и повернулась к Галилею. «Не может быть». «Конечно, Даяна» ответил ей Галилей, его голос дрогнул. «Он все врет. К моему огромному сожалению, это правда. И кто из нас врет, будет уже выяснять полиция. И позже определять суд», — отрезал Эрик. «Вы мне больше не интересны». Он жестом велел Галилею закрыть рот, и тот, уже спешащий оправдываться, тут же обмяк и замолчал. «Теперь картина. Я слышу, с улицы уже подвезли инструменты, так что давайте поторопимся». «Подожди», — обиженно сказал Юлий. «Ты обещал». «А, ну да», — потерло лоперик. «Тут все началось с футболки с цифрой 10». «Моей?» — удивился Лев вериус «Давайте говорить на чистоту. Она не совсем ваша, хотя такая мысль, что вы ее все же привезли с собой, у меня была». То, что цифрами с обратным счетом пытаются запугать Даяну Николаевну, я понял сразу. Я не верю в мистику, а тем более в такое стечение обстоятельств. Недавно вспоминаемый нами Эйнштейн уже все доказал на эту тему. Вывод один. Это делает человек». И вот тут возникшая из ниоткуда футболка с десятым номером выдала хозяина. Месси-аргентинец, где он считается почти богом. А Галилей нам сразу сообщил, что жил в Аргентине, плюс ко всему кофе на рюкзаке льва. Когда в первый день он зашел к нам познакомиться, то держал в руках кофейную чашку, предлагая бодрящий напиток. На самом деле он возвращался из комнаты Вериуса, вылив кофе на его рюкзак. Услышал ледяное молчание в столовой и, боясь, что будет раскрыт, в такой звенящей тишине трудно было незаметно проскочить обратно в кухню. Сделал вид, что специально пришел поздороваться. Чашку с предлагаемым кофе он поставил на тумбочку у дивана. В тот вечер мы тут же все разошлись по комнатам, а когда я вернулся в столовую, то застал Галилею, убирающего посуду. Чашка по-прежнему стояла на тумбочке и была пуста. Разве он не мог ее выпить? предположил Юлий. Мог. Но наш Галилей пьёт только зелёный чай и вообще большой противник кофе. Остальные смотрели то на Юлия, то на Эрика, не понимая, что здесь происходит. Хорошо, согласился Юлий. Галилей доводит хозяйку. Но как ты понял, что Ренат Валерьевич с ним заодно? На то сразу много причин, которые вылились сначала в предположение, а потом и факт. Первое. Ищи, кому это выгодно. Второе. Мне помогла история Тамары. Чем? Удивился Юлий таблетками. Они стали для Рената Островского уже привычным способом решения любых проблем. Ну и, конечно, потайная комната, о которой не знала даже Даяна. Это говорило о скрытых мотивах мужа против неё. «Так что с картиной?» — прервала их диалог Даяна. Она, конечно, пребывала ещё в шоке, но было видно, что мысли о картине её по-прежнему не отпускали. «Ну, тут, как я и предполагал, Эйнштейн нас надурил. Мы выписали из картины все фигуры, И поняли, что Кандинский именно так зашифровал эту нехитрую формулу. Вот смотрите, идём слева направо. Знак бесконечности, что означает «вечную жизнь». Далее, видите, две линии следом. Они выглядят как знак «равно». Далее обозначение. Круг, который не совсем круг справа. Это на самом деле натянутый лук. Вот это незаконченный, как кто-то сказал, волосатый овал. Это лавровый венок. Далее не просто линия. Видите, у неё на конце чуть заметный треугольник — Это копьё и что-то очень напоминающее лань или оленя. Вопрос на эрудицию. Всё это вместе с чем у вас ассоциируется?» В ответ была тишина. Даже Юлий промолчал, хотя Эрик видел, у него возникла версия. «Всё это нам говорит о древнегреческой богине Артемиде. Она почиталась как богиня охоты, но главным её делом считалась защита целомудрия и роженец, будучи богиней природы». Она ассоциировалась с естественными циклами, главным из которых было рождение, а её нимфы, вот они дальше в виде этих волнистых линий, облегчали женщинам роды и делали так, чтобы дети рождались здоровыми. Так что формула есть, и она по-гениальному проста. Вечная жизнь — это дети. Ты обязательно продолжишься в них, а потом они в своих и так до бесконечности. — Нет, — вскочила Даяна, — нет, этого не может быть, нет! Вам это скажет любой историк или искусствовед который посмотрят на картину», — сказал Эрик с жалостью. «Ребус вполне в стиле Эйнштейна. Я бы очень удивился, если бы оказалось иначе, и мы с вами обнаружили какую-то точную формулу». «Всё это прекрасно. Формулу я никогда и не верил. Повар с хозяином, конечно, звери, но...» Вдруг решил выступить Матвей Беляш, про которого все уже успели забыть. Так тихо он вёл себя в последнее время. «Кто убил самого Рената Валерьевича? Всё тот же Галилей? Да как вы...» Повар вскочил, но по настоянию юли снова сел. «А что, очень даже неплохая версия», — согласилась Зоя Савишна. «Если они работали вместе, кто, как не наш повар, мог знать и про тайную комнату, и все пароли, и свободно передвигаться. Более того, у него мог быть зуб на более удачливого и умного друга. Я этого не делал», — вновь нервно выкрикнул Галилей, теперь не вставая с места, так как Юлий постоянно был начеку «Ну, хорошо. Если у нас с вами неофициальный разговор, я вам скажу. Но учтите, больше я эти слова нигде и никогда не подтвержу и буду всё отрицать. Начнём с того, что Ренат — бездарность». «Эк за дело», — фыркнула Зоя Савишна. «Как говорила моя тётя Песя, не завидуй, Зойка, иначе понесёшь это по жизни». «Зависть рубцы оставляет. Ты могла бы и забыть о своей слабости, а они тебе всю жизнь они напоминать будут. Вот и вас, видимо, с молодости не отпустила». Завидовать кому-то значит считать себя ниже его. А Ренат был тупицей. То вещество, которое нам удалось синтезировать еще в молодости, придумал я. Островский в науке был ни на что не годен. И со мной, если хотите знать, он рассчитался полностью. И да, молодой человек, не я сюда приехал, а он меня уговорил вернуться. Надо сказать, долго уговаривал. Гордо вскинул голову Галилей. Ренат не мог без меня ничего. Не мог производить таблетки, уточнила Зоя Савишна и вся спесь тут же сошла с Галилея. «Ну, если следовать вашей логике, то Островский задумал штамповать дурь в промышленных масштабах. Обычные лекарства не приносят много прибыли, вот для этого ему были нужны вы», — усмехнулся Эрик. «Сейчас на заводе уже проходят обыски, и я думаю, это всё подтвердится». «Гордыня оказалась хуже зависти», — хохотнула Зоя Савишна. «Я не хотел этим заниматься». «Тогда вот вам ещё один повод Галилеи убить Рената Валерьевича», — сказал Юлий. Он не хотел заниматься запрещенными препаратами, а Островский его заставлял. Сказав это, он довольно посмотрел на Эрика, как ученик, ответивший правильно на вопрос учителя. «Все не так», — сказал Эрик. Ему было жалко разочаровывать друга, и он попытался объяснить свой ответ. Вспомни, Галилей был искренне ошарашен смертью Рената. В той зеркальной комнате, когда мы нашли трупы, у него на лице был не только ужас, у него было отчаяние. Он не знал, как ему поступать дальше. Я вообще полагаю, что двигателем в их тандеме всегда был господин Островский, и вот, оставшись без чётких указаний, Галилей растерялся. «Мы уже поняли», — раздражённо сказала Тамара, «что этот...» — она с брезгливостью произнесла последнее слово. Поставив сейчас повара Галилея в один ряд со своим личным врагом, которого она называла доктор Зло, доводил до сумасшествия Даяну Николаевну и был с её мужем заодно. «Давайте уже переходите к тому, кто убил Островского». Эрик посмотрел на девушку и понял, что ненависть к этому человеку её не отпускает, и пожалел её израненную душу, которую мучит даже уже убитый враг. «Мужчин в тайной комнате отравили», — сказал Эрик. «Вашим, между прочим, Тамара ядом, который вы пронесли сюда в ручке старой кисточки». «Ого!» — засмеялся Матвей Беляш. «А в тихом момуте черти водятся. Наша барбита оказалась Ларой Крофт. Мне просто интересно, чем тебе Ренат Валерьевич не угодил?» «Это ты убила моего мужа?» — ошарашенно спросила Даяна и тихо добавила еле шевелящимися губами. «Спасибо тебе, девочка». «Нет», — вступил в разговор Юлий. «Было видно, что ему по-прежнему хочется защитить Тамару. Это сделала не она». И, посмотрев на Эрика, уже не так уверенно спросил. «Ведь так?» «Ты прав, Кай. Она не убивала». «Да, Тома ненавидела Рената Валерьевича всей душой». Именно из-за того синтезированного вами Галилеи вещества, которое так успешно продавал Островский. В юности она лишилась родителей и навсегда запомнила человека, который приносил в дом зло. Тома выросла в детском доме, стала профессионалом в своем деле, но никогда не забывала о месте. «Все верно?» «Я даже все про него узнала», — подтвердила Тамара. «Но у нас с ним не было точек соприкосновения, чтобы подобраться поближе». Просто прийти к нему, даже если он меня бы и принял, не имело смысла. Я ждала случая, и он вдруг подвернулся. Ну, вы все знаете, мир реставраторов на самом деле очень герметичный. Я вот, например, про всех вас когда-либо слышала, ну, кроме Льва Вириуса. «Этот здесь по мою душу», — усмехнулся грустно Матвей Беляш. Поэтому, когда прошел слух, что некий предприниматель Островский собирает группу реставраторов, бросила всё и полетела в Москву. «На тот момент я была в Берлине, на конференции. Да, я хотела, очень хотела его убить, но не смогла, хотя...» Она замолчала на мгновение и добавила, «Может быть, просто не успела». «Затем у нас идёт Агнесса Константиновна», — продолжил Эрик. «Может, сами расскажете?» «Я тоже его не убивала», — сказала женщина. И сняла с головы седой парик. Под ним была модная стрижка профессионально окрашенных волос. И она, пусть и одетая по-прежнему в какой-то нелепый халат, вдруг предстала перед всеми совершенно другим человеком. «Но хотели», — добавил Эрик. «Хотела», — согласилась она. «Он отец моего ребёнка. Вы знаете, это сейчас он выглядел как пузатый злой мужик. В молодости Ренатик был блондином с пронзительными добрыми глазами. Невысокий и, можно сказать, неказистый парень был очень обаятельным. Девушки верили ему и пачками падали к его ногам. Я знала, что он бабник, почти все мои подруги по общаге уже побывали его девушками, а молва, что где-то в его родной деревне растёт внебрачный сын, упорно носилась по институту. Но даже зная всё это, я, как все дуры, подумала, что со мной-то он будет другим, не поверив подругам. Потом всё складывалось банально. Беременность его удивлённые глаза с горькими словами «Прости, я тебя не люблю». «Но я не тряпка, я справилась». Вышла замуж за однокурсника, который меня боготворил, и родила ребёнка в полной семье. Мы закончили университет и уехали жить в Германию. Всё было неплохо. Но там, работая в лаборатории, мой муж сделал генетический анализ и узнал, что это не его сын. И жизнь наша стала разваливаться. Он ушёл. Сын от такой новости слетел с катушек и в итоге связался с криминалом. Я проклинала Островского как могла. Это он. Он был виновником всех моих бед, но... Агнесса замолчала, словно переживая те события вновь и вновь. «Но потом случилось что-то ещё страшнее», — подсказал Эрик. «Да, мы его сына посадили в тюрьму. Нужны были деньги для залога, и я решилась позвонить Островскому. Конечно, он меня еле вспомнил, рассказу моему не поверил, и послал меня, как он выразился, со своим щенком, сами понимаете, куда. Что-что, а -что, посылать он всегда умел». «Вы приехали сюда, как и Тамара, отомстить?» — спросил Юлий. «Нет» покачала головой Агнесса. «Я приехала, чтоб шантажировать. Подняла все свои маломальские связи в реставрационном мире, и мне помогли сюда попасть. Один из профессоров, кто отбирал команду, был другом моего коллеги в Мюнхене. Фамилию я сто лет назад поменяла, а внешность постаралась состарить, чтобы он меня не узнал». «Вы перестарались со своим маскарадом», — заметил Эрик. «Это было первое, на что я обратил внимание». «Я давно не была в России. Лет двадцать. Тогда бабки выглядели так», — смутилась Агнесса. «Потом, конечно, я увидела Зою Савиш, но я осознала свою ошибку. Но что-то менять было уже поздно». «Спасибо, дорогая. Мне приятно твоя лесть», — хрипло промурлыкала Белоцерковская. «Я думала, когда буду рядом, то пойму, как именно можно это сделать. Ну и, конечно же, взять биометрический материал, чтобы доказать, что он является биологическим отцом моего сына. но Агнесса хитро ухмыльнулась. «Я не буду распинать убийцу, а скорее пойму его». «Ваш вид, ваш разговор с Зоей Савишной и ваше сокрушение по поводу детей и семьи сказали мне однозначно, что вы здесь не просто так. Остальное было уже делом техники». «Хорошо, эти две дамы здесь не просто так», — вновь встрял Матвей. «Но я здесь ни при чем. Я даже не знал раньше никого». «Да», — подтвердил Лев вериус Ты сбежал с проекта в Германии, где произвел растрату, а работу не сделал. Формат закрытого дела, где тебя не так просто будет достать, показался подарком. Ты приехал сюда затаиться. Меня подставили, — закричал Матвей. Знаю, — чуть улыбнулся Лев. Ведь это сделал я. — Вы тоже порядком запутали меня со своей вендеттой, — встрял в их переполку Эрик. — Но почему спустя столько лет? — поразился Матвей, спрашивая льва Это было десять или даже двенадцать лет назад. Да, она обнаружила икону Рублёва, не я. Но она даже не поняла, что нашла. Именно я понял всю ценность и значимость находки. «Можно я отвечу?» — вставил Эрик раздражённо. «Потому что ваши споры мне не интересны Я хочу их поскорее закончить. Лев Вериус очень сильно изменился, ведь так?» «Так», — признал Беляш устало. «На моей памяти это был очкастый жердей, который слово сказать не мог». «Согласен, скажем, даже кардинально». «Ради чего люди меняются?» «Ради женщин», — предположила Зоя Савишна. «В основном ради того, чтобы добиться любви», — сказал Эрик. «Понимаете, Матвей, всё это время Лев продолжал любить ту девушку, которую вы обидели, и для неё решил стать лучшей версией себя. Он сбросил вес, создал свой стиль и убрал очки, также он стал профессионалом в своём деле, чтобы это всё ещё и подкрепить деньгами». «Мне даже кажется, что он ходил на какие-то курсы личностного роста, сейчас чего -то только нет в интернете. Это я делаю вывод из того, что когда вы, Лев, забываетесь и перестаёте играть мачо, снова становитесь собой». «Ну и что?» — огрызнулся Матвей. «Счастье им! Я-то тут при чем? «Судя по тому, что Лев сейчас находится здесь, она его отвергла», — развёл руками Эрик. «Это же так логично!» «Мне вот нет», — встрял Юлий. Тут надо идти от того, насколько Лев изменился ради этой девушки. Это как условие задачи, которые ему узнали от Матвея ещё в первый день за ужином. Лев очень сильно похудел, но не только. Он преобразил себя до неузнаваемости, по сути, создав заново. А это большой, огромный труд и сила воли. Такой человек не остановится ни перед чем. Поэтому, когда девушка его отвергла, он решил, что принесёт ей на блюде вашу голову, и она его, наконец, оценит. Подвёл итог Эрик. «Так ведь, Лев?» «Откуда вы всё знаете?» — ответил вопросом на вопрос Вериус. «Вы что, с ней разговаривали?» «В этом нет необходимости. Но скажу вам так. Я небольшой знаток любви, но мне кажется, Пушкин всё-таки что-то в этом понимал. Читайте классику. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Вы наверняка задушили избранницу своей любовью. Да что бы вы понимали!» — в сердцах выкрикнул Вериус. Тут я спорить не буду. Да мне и всё равно, я в любовь не верю». «Так кто же всё-таки убил Островского?» Не терял основную нить настойчивый Юлий. «Знаете, что самое интересное в этой ситуации? Убить хотели не Рената Валерьевича. Он стал случайной жертвой. Убить хотели менеджера, 28-летнего Антона котлярова «В смысле?» Совсем растерялась Агнесса. «Он-то тут при чем? «Как так?» — разочарованно сказала Тамара. «Чушь!» — не поверил Юлий. «Жду вашу логику», — сомнением произнесла Зоя Савишна. «Понимаю ваши сомнения», — согласился со всеми Эрик. «Я, как и все вы, даже не сомневался, что целью был, конечно же, Ренат Валерьевич. Более того, подозревал каждого по очереди, но действительность оказалась несколько другой. Мешало мне, конечно, что вы все так или иначе связаны с Германией». «Да о чем вы вообще?» — удивилась Агнеса которая перестала строить из себя старую деву из прошлого века и сейчас вела себя как вполне светская женщина. При том, что я здесь тоже не случайно Ну, раз Антон мёртв, я думаю, что могу вам рассказать так, по-свойски, — хмыкнул Эрик. Стало известно, что среди нас, в нашей группе, есть агент германской разведки. Они, видимо, откуда-то, возможно, с войны, а может, и со времён самого Эйнштейна, знали о картине и о формуле. В общем, обо всём, что нам рассказывала Даяна. Когда новость о находке всплыла, они послали сюда своего человека, чтобы выяснить эту формулу и заполучить её. «Вы работаете в конторе?» — поразился Матвей. «Нет. Но это всё неважно. Сейчас не стоит тратить время на пустяки», — небрежно отмахнулся Эрик. «В общем, мне надо было вычислить, кто из вас шпион». «И кто же?» — спросила Тамара, оглядывая всех. «Мне кажется, Зоя Савишна, она не такая, как все». «Спасибо, милочка. Ты тоже странная. Но я же и не записываю тебя сразу в предатели Родины», ответила ей Белоцерковская. «Значит, этот агент убил хозяина и менеджера», предположил Матвей. «Нет», — сказал Эрик. «Агентом и был Антон котляров А убил его Никита. Только у него была возможность выходить из дома картины. Например, для покупки дорогого виски. Ведь так?» Никита молчал. Из-за него вдруг заступилась Даяна. Но зачем ему убивать этого шпиона Антона? Затем, что Никита учился в том же институте, что и Антон. Тот, выпустившись, видимо, сразу стал работать на спецслужбы, но не только, он еще и курировал студентов. Тогда им и был завербован Никита, думаю, попавшись на чем-то. «Ведь так?» — спросил Эрик, но тот продолжал молчать. Сейчас он смотрел на всех грустными глазами, и было непонятно, согласен он с обвинением или нет. Уехав после учебы из Германии, Никита думал, что его пронесло, но в увидев Антона, испугался. Хотя, мне кажется, и тот тоже был в шоке, увидев Никиту. Вы знаете, страх может проявляться по-разному. Одни молчат, другие, как Антон и Никита, начинают много и порой бессвязно говорить. Я заметил это сразу. Антон, довольно прилично разговаривающий и до, и после, так донес какую-то чушь, наподобие, что слова забыл, помните? Никита же стал сразу как-то хамски приставать к Тамаре. Прямо при отце, что, как я понял, ему тоже было несвойственно. А самое главное — от страха у людей всегда блестят глаза. Если делать вывод из этого, скорее всего, то, что ты здесь, для котлярова тоже оказалось неприятным сюрпризом. Предположу, что он все же не взял тебя в разработку тогда в университете. Возможно, ты показался ему неперспективным. И, подсадив по привычке на крючок, он даже не стал заносить твое имя в картотеку завербованных. «Иначе бы, когда всплыл город райский, про тебя бы ты уже вот вспомнили. Ну уже давай поговорим. Тут нет полиции». «Может быть», — пожал плечами Никита. «Вообще-то тогда я думал, что мы договорились. Я скопил денег из тех, что присылал отец и заплатил ему. Этот урод обещал, что все записи удалит, и больше никаких проблем не будет. Что он, скорее всего, благополучно и сделал. А что? Человек неперспективный, да еще и деньги заплатил». Но вот, увидев тебя здесь, он очень пожалел о том своем решении. Антон, придя в себя и понимая, что просто формулу не найти, и ее не было под картиной, как все предполагали, просит через Никиту о встрече с отцом для разговора. Он хочет уговорить Рената Валерьевича пойти на сделку, продать картину, а в лаборатории устроить, например, пожар. «Откуда ты знаешь?» — поразился Юлий. «Они торговались», — пояснил Эрик. «Нули на руки Антона — это сумма». Так делают в Европе. Просто пишут нули, когда идёт речь о больших деньгах. Шесть нулей были написаны в ряд, а седьмой был приписан позже явно другим почерком. Это сделал Ренат Валерьевич. Никита же думает, что Антон может сдать его отцу и решает его убить. «Да», — признал вдруг Никита. «Но всё получилось не так, как я планировал. Он, конечно, узнал меня сразу, впрочем, как и я его, вечером того же дня после ужина потребовал купить ему хорошего вискаря». Сказал, что он бурду, которую здесь дают, пить не может. «Гурман твою мать!» — выругался Беляш и тут же извинился. «Да мы пардон». Знаете, так насмешливо посмотрел, я понял, что пропал. Он с меня уже не слезет. Но мысль убить его тогда еще не пришла. Просто было очень страшно представлять, как отец выгонит меня из дома. «О чем они тебя поймали?» — спросила Зоя Савишна с сожалением. Было видно, что она не хотела, чтобы убийцей оказался этот молодой парень. «Можно я не буду об этом говорить?» — попросил Никита. «За дело». «Продолжай», — велел Эрик, боясь, что он замолчит, потому что тут у него было очень мало фактов. На следующий день я работал у картины с Томой и заметил выделяющуюся из общего ряда кисть, хотел взять, но она накричала на меня. Тогда я из любопытства решил всё равно посмотреть, когда она отвлечётся. «Вы», — он указал на Эрика, — Стали рассказывать про картинных воров, тему увлекла Тамару, и она отошла от картины. Я действовал из чистого любопытства. По кисточке сразу было понятно, что ручка откручивается. Ну а содержимое оно тоже говорило само за себя. «Я же химик». «Да», — сказал Эрик. «Когда ты мне сходу назвал формулу сахарозы, я понял, что ты не такой тупой, как думает о тебе отец. И учился на химико-техническом факультете. Ведь именно эти знания, по мнению отца, нужны для управления заводом». Это тоже было так называемой белой мелочью, потому что тот, кто украл у Тамары яд, должен был с первого взгляда понять, что это. А это мог сделать только знающий человек. Вот тогда в одну секунду и был придуман план. В комнате уже стояла бутылка виски, купленная для этого урода. Я взял кисть и высыпал яд в бутылку, кисть же вернул незаметно на место. Ему надо было просто выпить из бутылки, и всё, сказал Никита, и ничего этого бы не было. дальше Мягко подтолкнул его Эрик, потому что в его понимании именно здесь был провал. «Я знал про тайную комнату и знал все шифры дверей», — произнёс виновата Никита. «Мне отец сказал, там не надо было никакой биометрии, только коды. Фишка с сетчаткой была придумана для Дианы, чтобы она чувствовала, будто управляет ситуацией». Так, по крайней мере, говорил отец. «Ты знал, что они с Галилеем меня травят?» — спросила Даяна тихо. «Нет», — быстро ответил Никита. Я не знал этого, клянусь. «Меньше клятв, мальчик», — осадила его за Савишна. «Как говорила моя тётя Песя, клятва как свадебный контракт. Звучит красиво, но потом начинаются детали. Так что произошло вчера? Мы договорились с отцом встретиться в тайной комнате ночью и поговорить», — сказал Никита. «Когда я пришёл, все двери были уже открыты, а они мертвы. На столе стояла та злосчастная бутылка и два бокала. Я понимал, что бутылка — это путь ко мне». «Ты вылил ее и поставил в комнату к Матвею Белешу. Благо, двери в комнаты ни у кого не запираются», — предположил Эрик. «Ну да. Я решил пустую бутылку легче спрятать среди таких же пустых бутылок, а больше всего их у Белеша». «Да», — согласился Эрик. «Вот только она была там чужая. Таких бутылок на кухне не водилось, но ну, а бокалы, взятые с комнаты Антона, ты их помыл и поставил на место». «Да», — подтвердил Никита. На стол положил картину. Ну, это бы, как мне тогда показалось, запутало следствие. «Типа их убила картина?» — хмыкнул Юлий. «Я был в шоке», — сказал Никита, смутившись. Скорее всего, Антон раскодировал замок вот этим. Котлеров даже снял у Даяны сетчатку глаза. Представляю его удивление, когда он понял, что она не нужна. «Это самая настоящая шпионская штучка. Думаю, очень понравится нашим спецслужбам». Эрик положил на стол пакет, в котором была ручка менеджера. Прошел вечером в комнату картины, чтобы что-то там увидеть, чего не мог сделать днем. Если он мог открывать замки, то, может быть, хотел просто вынести ее отсюда. Добавил свой вариант Юлий. Может быть. Но только тут открылась зеркальная дверь, и появился Ренат Валерьевич с соответствующими вопросами. Мне кажется, Антон не стал юлить, и решил поговорить на чистоту. Поторговаться, как я уже говорил. И чтобы этот процесс проходил в теплой и дружеской атмосфере, он сбегал в комнату и принес бутылку с бокалами что стало его самой большой ошибкой. В этот момент скрежет болгарки затих, и грохот от падающей входной двери оглушил у людей в комнате. «Ну вот и всё, господа», — сказал Эрик. «Мы на свободе». «Правда, не все», — добавил деловито Юлий. Когда комнату лаборатории наполнили полицейские, к Эрику подошла Тамара. «Мы ведь с вами ещё увидимся. Дайте мне номер своего телефона. Я не думаю, что это необходимо». — ответил он ей как можно деликатнее. — Вы тоже не такой, как все. Мы должны держаться вместе. Тома попробовала убедить его, но получилось только хуже. Эрик не знал, что ответить и потому, просто молчал. — Это из-за моих шрамов? — сделала неправильный вывод Тамара. — Ваши маленькие, затянутые временем и косметическими мазями шрамы не видны. Поверьте мне на слово. — Главные шрамы у вас тут, — он показал на голову. Они превратились в тараканов и, как могут, портят жизнь. «Вы, правда, не как все, у вас талант от Бога, так что боритесь с ними. Вы сможете, я в вас верю». «Помогите мне», — произнесла Тамара со слезами на глазах. «На это способны только вы сами», — со вздохом сказал Эрик. «Помните, как барон Мюнхгаузен вытянул себя из болота за волосы? Только так и больше никак. Вам не помогут ни психологи, ни друзья. Человек может исключительно сам с собой договориться, сам себя спасти». И сделать это могут только сильные представители человечества. Вы именно такая». Эрик оглянулся и увидел, как Матвей Беляш что-то объясняет льву Вериусу. Так, по-простому, без своих привычных кривляний, похлопывает его по-братски по плечу и, заглядывая в глаза, пытается увидеть понимание. «Есть ещё один вариант», — сказал притихший Тамаре Эрик. «Помогите другому, и тогда ваши, с позволения сказать, тараканы пусть и не разбегутся, но хотя бы притихнут». Вон, например, Льву Вериусу забыть свою больную и, скорее всего, выдуманную любовь. «А как же я?» — спросила Тома. «Кто меня пожалеет?» «Зачем вам чья-то жалость? Так легче. Попробуйте поменять ее на гордость». «Задумайтесь. Ведь то, что вы, красавица и умница Тамара, имеете как данность, другие люди в молитвах просят каждый день. Прощайте».